Кто виноват? Почему возникает СДВГ? Есть такая красивая, но едва ли научная теория, что люди с СДВГ — это потомки древних охотников. Активных, быстрых, внезапных, способных действовать в одиночку. А те из нас, у кого СДВГ нет, — потомки земледельцев. Спокойных, терпеливых, трудолюбивых. Теория весьма спорная. Беспечный и рассеянный охотник не способен часами ждать зверя в засаде, не выдавая себя радостными криками. Он, скорее, сам стал бы добычей. Как в том анекдоте, когда медведь встречает человека в лесу и объясняет ему «Ты не турист, ты завтрак туриста». Тогда в чем же дело? А дело в том, что СДВГ может быть вызван влиянием нескольких факторов. Прежде всего, это наследственное заболевание. Исследования показывают, что риск развития СДВГ у детей, у которых есть родственники с этим синдромом, значительно выше, чем у сверстников, на 31,5%. Если у одного из близнецов есть СДВГ, то с вероятностью от 75 до 90% данное расстройство будет обнаружено и у другого. Это подкрепляет мысль о главенстве генетического фактора в развитии СДВГ и позволяет считать его наиболее часто наследуемым психоневрологическим заболеванием. Согласно моим исследованиям, у 20% гиперактивных детей есть ближайшие родственники с СДВГ. Интересно, что у 15% из них СДВГ диагностирован у членов семьи по мужской линии, в то время как по женской только у 2%, а по обеим — у 3%. Если мы попросим родителей детей с СДВГ рассказать о своем детстве, то выяснится, что у 29% мам и почти у 50% отцов отмечались такие же симптомы и трудности в обучении. В ходе таких бесед родители приписывают признаки СДВГ не только себе, но и ближайшим родственникам. Однако здесь, конечно, есть риск субъективной оценки. Ученые генетики пытались определить, какие гены несут ответственность за возникновение СДВГ, и оказалось, что это гены, влияющие на дофаминовый обмен. Дофамин — это своего рода посыльный наших нервных клеток. Молекулы дофамина передают сообщение от одной клетки к другой, предупреждая, что скоро нас ждет что-то очень приятное. Скажем, вы увидели аппетитный торт или друзья выложили фотографии своего отпуска в стране, которую вы давно мечтали посетить. Вам очень нравится то, что вы видите. И тут на сцену выходит дофамин. Он мотивирует вас действовать, идти вперед к цели. Но это еще не все. Когда мы достигаем цели, дофамин меняет наше настроение. Мозг как бы говорит нам «Ура, мы это сделали, мы такие молодцы». Именно дофамин помогает усилить это приятное ощущение. А вот дефицит дофамина приводит к снижению удовольствия, получаемого от обычных радостей. Но об этом мы поговорим позже, в главе о проявлениях СДВГ у подростков и взрослых. Кстати, когда вы влюблены, уровень дофамина тоже растет и эйфория от общения с любимым человеком связана именно с выбросом в кровь этого вещества. Но в контексте нашей темы главное то, что дофамин серьезно влияет на внимание, память, мышление и способность к обучению. Таким образом, возникновение и развитие СДВГ может быть связано именно со спецификой работы дофамина в организме. Однако не стоит делать акцент на каком-то одном гене, поскольку СДВГ — полигенное заболевание. Играет роль не один ген, а их комбинации. Поэтому и проявления этого синдрома могут быть разными, от легких до тяжелых, и могут сопровождаться другими расстройствами. Когда я говорю пациентам с СДВГ, что это наследственное заболевание, часто слышу в ответ трагический вопрос, может быть, мне тогда не стоит заводить детей? Но СДВГ — не приговор. Это заболевание не смертельно и не приводит к инвалидности. С таким диагнозом ваш ребенок сможет жить полноценной жизнью. Более того, при правильном комплексном лечении СДВГ пациенты получают образование, делают карьеру, создают семьи. Следующий по значимости фактор, влияющий на развитие СДВГ, это внутриутробная гипоксия плода, то есть кислородное голодание во время беременности или родов. В группе риска также младенцы, родившиеся раньше срока и с малым весом. Кроме того, у детей, родившихся с низкими показателями по шкале Абгар, в возрасте 7-13 лет чаще обнаруживают неврологические проблемы, включая СДВГ, и трудности в обучении. Курение, употребление алкоголя и наркотиков во время беременности также может способствовать развитию у ребенка СДВГ. Никотин сужает сосуды, лишая плод достаточного количества кислорода и питательных веществ, и чрезвычайно вреден для нервных клеток. Ранее ученые говорили о возможной связи между СДВГ и содержанием свинца в окружающей среде. Однако, как показали исследования, уровень свинца в крови у детей с СДВГ и без него не различается. Также мнения разделились по вопросу о влиянии на развитие заболевания несбалансированного питания, включающего в себя большое количество легко перевариваемых углеводов. В частности, ученые рассматривали такие продукты как виноград, апельсины, помидоры, кукурузы, редис, а также белый рафинированный сахар. Однако до сих пор нет уверенности в том, как именно сахар, искусственные подсластители и пищевые добавки могут влиять на развитие СДВГ. Важно поговорить о том, как материнская тревога во время беременности может повлиять на развитие малыша. По результатам многочисленных исследований родилась так называемая гипотеза фитального программирования. Она заключается в том, что негативные факторы, воздействующие на определенные стадии беременности, могут вызывать длительные изменения в организме ребенка. Так, выраженная тревожность у будущей мамы на сроке с 12 по 22 неделю может спровоцировать развитие СДВГ. При этом нельзя также исключить прямое повреждающее воздействие гормонов стресса на мозг плода, которое нарушает его нормальное развитие. Если ребенок с СДВГ растет в неблагоприятной обстановке, его болезнь может обостриться, хотя сами по себе внешние факторы не являются причиной расстройства. Так, если ребенок генетически предрасположен к СДВГ, то семейные конфликты могут усугубить болезнь. При этом родители таких детей могут и сами страдать СДВГ, из-за чего им сложно наладить взаимодействие с ребенком. На возникновение СДВГ также влияют следующие психологические и социальные факторы. Неподготовленность родителей к семейной жизни, напряженность и частые конфликты в семье, предубежденность и нетерпимость в отношении к детям. К тому же проявления болезни усиливают низкий уровень достатка в семье, стесненные условия проживания, злоупотребление алкоголем кем-то из членов семьи, физические наказания. Ну и напоследок обсудим предположение, что телевизор и гаджеты также провоцируют развитие СДВГ. Исследования показали, что у детей, которые в возрасте от 1 до 3 лет много времени проводили у телевизора, в более позднем возрасте чаще, чем у остальных, проявлялись признаки невнимательности. А у учащихся старших классов, которые буквально не выпускали телефоны из рук, в течение последующих двух лет наблюдение проявления СДВГ были зарегистрированы на 10% чаще. Михаил Лобковский. Когда я родился, в СССР еще никто, конечно, знать не знал о таком диагнозе, как СДВГ. Странное поведение ребенка в те времена списывали на его распущенность, мол, мало ремня дают родители. И уж, конечно, никто не пытался разобраться в истинных причинах его поведения. В моем случае дело было как раз в том, о чем рассказывает мой коллега Леонид Семенович. Я родился с асфиксией. Мамина пуповина обвелась у меня вокруг горла, и больше суток меня откачивали в родильном доме. По словам очевидцев, я был весь синий и не дышал. Сегодня, когда СДВГ уже известен во всем мире, асфиксию называют в числе его причин. Давайте еще раз простым языком объясню, что это такое. Асфиксия — это кислородное голодание организма. Из-за того, что мозг не получает достаточного количества кислорода, нарушаются нейронные связи. Из такого рода нарушений и состоит болезнь. Кроме этого, мой СДВГ, скорее всего, носит наследственный характер. Взять, к примеру, маму. Она хоть и полноценно работала, все всегда откладывала на потом, тянула до последнего. Например, если на подготовку отчета ей на работе давали месяц, то садилась она за него в лучшем случае за пару дней до сдачи, а то и вообще накануне. Это может быть одним из проявлений СДВГ. Отец при этом был совершенно другим, предельно спокойным, четким, все доводил до конца. А моя дочь, хоть и гораздо более усидчивая, чем я, вскакивает и начинает ходить, как только ей становится скучно. Например, если в гостях за столом идет увлекательный разговор, она сидит вместе со всеми но как только ей перестает быть интересно, встает и начинает разгуливать по комнате. То же самое через 5-7 минут ожидания в банке или в другом учреждении, где приходится стоять в очереди. Я предполагаю, что у нее тоже может быть СДВГ, просто в легкой форме. Беспокойный мозг. Давайте представим, что мозг — это компьютер. Нейропсихолог Александр Романович Лурия выделял три функциональных блока мозга. Первый блок регулирует активацию мозга, как процессор в компьютере. Структуры этого блока поддерживают баланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе. Второй блок отвечает за прием, переработку и хранение информации. Это своего рода диск D. Третий блок регулирует психическую деятельность, поведение человека. Его можно сравнить с диском С, местом, где хранятся программы. Исследования показали, у детей с СДВГ объем головного мозга примерно на 5% меньше, чем у их здоровых сверстников. Но сразу отметим, с уровнем интеллекта это никак не связано. Вы спросите, какие части мозга меньше у детей с СДВГ. Прежде всего, это лобные доли, а точнее их передние части, префронтальная кора. У человека с СДВГ активность лобных областей мозга меньше, чем у здоровых людей. Созревание головного мозга у детей с СДВГ отстает на 2-3 года, и особенно это касается все тех же лобных областей. К концу подросткового возраста объем мозга у людей с СДВГ становится таким же, как у здоровых сверстников, но его функционирование может быть недостаточным. Мы уже сказали, что детей с СДВГ отличает меньше, чем у сверстников, префронтальная кора. Это третий блок мозга, его диск С. Она контролирует наши импульсы, управляет вниманием, усиливает мотивацию. Эта область решает, что для нас нужно или необходимо, а что вредно или бесполезно. Префронтальная кора позволяет нам планировать и предвидеть, а еще она фильтрует сигналы, которые поступают из нижних отделов мозга. Социальный психолог Рой Баумейстер описал эксперимент, в ходе которого обезьян кормили один раз в день. Позволяли во время кормежки брать сколько угодно еды, но они так и не научились сохранять пищу впрок. Наедаясь досыта, подопытные переставали обращать внимание на остатки трапезы или просто играли с едой. По утрам обезьяны голодали, но им даже в голову не приходило отложить часть сытного обеда, чтобы вечером или утром съесть припасы. В отличие от обезьян, человек может планировать именно благодаря префронтальной коре. Однако людям, получившим серьезную травму или инсульт в этой области, свойственно так называемое лобное поведение. Они расторможены, неаккуратны, агрессивны, плохо контролируют свои импульсы, а поэтому гиперсексуальны. Испытывают повышенное половое влечение и часто не сдерживают свои порывы. Помните эпизоды из фильма, когда в реанимации старичок, оплетенный проводами и катетерами, вдруг щиплет медсестру за аппетитно выступающие части тела. Окружающие улыбаются, он-то еще ого-го. На самом деле смешного тут мало. У пациента повреждена префронтальная кора, и в данный момент его мозг требует быстрого удовольствия. Лобные доли особенно тесно связаны с подкорковыми ядрами, которые во многом контролируют двигательную активность. Почему же при слабой работе мозговых структур возникает гиперактивность? Представим дорожную развязку, на которой нет регулировщика. Водители не знают, что делать. Кто-то несется вперед, кто-то, наоборот, останавливается. В результате пробки и аварии. А еще множество невыносимо громких автомобильных гудков. В головном мозге роль такого регулировщика исполняет как раз префронтальная кора. Если она не справляется со своими задачами, то мозг превращается в забитый перекресток, переполненный множеством чувств, желаний, импульсов и мыслей, и в результате человек не может сосредоточиться. Среди пациентов и некоторых врачей бытует мнение, что СДВГ возникает из-за травмы шейного отдела позвоночника при родах. Но, как видите, он здесь ни при чем. Без руля и тормозов. Нейропсихолог Рассел Баркли приводит следующую метафору. Ребенок с СДВГ — это как прекрасная машина, но без руля и тормозов. Проблемы с контролем поведения у таких детей во многом связаны с нарушением управляющих функций мозга. Эти функции можно также сравнить с дирижером, который управляет оркестром. Представьте себе, как зазвучит оркестр без дирижера. Управляющие функции делятся на четыре типа. Первый тип — когнитивные функции отвечают за контроль, планирование, целенаправленность действий. Второй тип — поведенческая саморегуляция, связана с эмоциональным подкреплением. Третий тип — активация, обеспечивает инициативу. И четвертый тип — метакогнитивные процессы, это знание человека о своих познавательных способностях и их контроле. Важная составляющая управляющих функций — контроль импульсов. Автор этого понятия, профессор психологии Мэри Ротборд, описывала его как способность тормозить доминирующую реакцию и или активировать субдоминирующую, планировать и находить ошибки. Как это работает? Представьте, что в жаркий день вам хочется съесть эскимо. Вы купили его, раскрыли упаковку, и сработала доминирующая реакция. Хотите откусить большой кусок? но поняли, что может заболеть горло, и затормозили эту реакцию. Пускай мороженое немного подтает. Субдоминирующая реакция в данном случае — это положить мороженое на блюдце и дать ему немного подтаять. Это и есть контроль импульсов. Он не только позволяет тормозить или активировать внимание и поведение, но также помогает сосредотачиваться, запоминать правила и следовать им, строить долговременные планы. А еще управляющие функции могут быть холодными и горячими. Холодные помогают контролировать когнитивные процессы, например, куда направить внимание, а горячие важны для контроля эмоций. По мнению уже упомянутого нами нейропсихолога Рассела Баркли, при СДВГ нарушаются три управляющие функции – тормозной контроль, рабочая память и когнитивная гибкость. Для чего нужна каждая из них? Тормозной контроль влияет на самообладание. Рабочая память определяет последовательность решения конкретной задачи, а когнитивная гибкость позволяет приспособиться к меняющимся условиям и требованиям и признать свои ошибки. Но в первую очередь у людей с СДВГ нарушено звено торможения, подавление нежелательных реакций. Таким образом, в основе СДВГ лежат прежде всего проблемы с волей. А теперь, дорогие читатели, потерпите небольшой урок философии. Еще Аристотель называл действия и поступки, которые человек сам решил осуществить, произвольными. Согласно Декарту, воля может затормозить движения, обусловленные желанием и страстью. Он связывал волю с нравственностью человека. Воля помогает нам следовать определенным правилам, исходя из представлений о добре и зле. Например, мужчина видит красивую девушку и хочет немедленно ее поцеловать, но воля останавливает его. Развитие воли у ребенка начинается, когда он осваивает навык управления своими движениями. Без этого совершать волевые действия невозможно. Воля ребенка на начальных стадиях развития — это совокупность его желаний. Каждое желание — сиюминутный порыв. Лишь со временем ребенок становится способным действовать не только под влиянием эмоций. В результате воспитания у него складываются некоторые правила поведения. Тому, что хочется, начинает противопоставляться то, что требуется. Михаил Лобковский. Расскажу вам одну историю о взаимосвязи между СДВГ и волей. За годы работы в школе, о том, как я дошел до жизни такой, вы узнаете из следующих глав, мне не раз попадались дети с СДВГ. Но это я, конечно, уже сейчас понимаю, когда знаю этот диагноз и его проявление. Приведу вам наиболее яркий пример. Дело было в начальной школе, и звали ученика, допустим, Гриша. Было Грише лет 8, и сидел он у меня за первой партой, потому что имел свойство засыпать минут через 20 после начала урока, причем любого. То есть утром он приходил в школу бодрый, улыбался, играл с одноклассниками, но стоило начаться занятием, как Гриша практически сразу засыпал. Мне тогда было 24 года, я был еще зеленый, и решал проблему так. Просто садился на Гришину парту, чтобы бедному ребенку некуда было опустить голову, и вел урок оттуда. Но и это не помогало. Спустя несколько минут Гриша вырубался прямо на стуле, сваливался на пол и спал там. В какой-то момент я не выдержал и вызвал в школу Гришину маму. Та была в шоке. По ее словам, дома сын по пять часов кряду мог рассматривать исторические карты и географические атласы. Семья, надо сказать, была интеллигентная и образованная. Буквально поесть забывал, а тут не мог высидеть какие-то 45 минут. Я ничего не понимал. Получается, Гришу нельзя было считать просто неусидчивым ребенком, непоседой. Или гиперактивным ребенком с повышенным внутричерепным давлением. Была в те времена такая теория, позднее полностью опровергнутая, что такие дети гиперактивны и подвижны. Непоседы, в принципе, не могут долго на чем-то концентрироваться и часами книжки читать, а Гриша мог. Мне тогда, конечно, в голову не приходило, что весь секрет в наличии или отсутствии волевых усилий в той или иной деятельности. Это сейчас я прекрасно понимаю, что урок требовал от Гриши волевых усилий, а для ребенка с СДВГ это очень тяжелая задача. А вот историю и географию он, судя по всему, любил, и разглядывание карт доставляло ему удовольствие, поэтому за этим занятием он мог провести несколько часов, так сказать, из любви к искусству. А вот в любой ситуации преодоления он тут же соскакивал. За Гришу, кстати, можете не волноваться. Он сделал блестящую карьеру и вполне успешен. Но вообще такие ребята, как он, попадались практически в каждом классе. С детьми я отработал около 10 лет, а в обычной средней школе среднее количество учеников — 1300. Вот и посчитайте, сколько среди них таких гриш. Кто-то по классу во время урока ходит, кто-то постоянно перебивает или вообще не дает учителю слова сказать. Еще один яркий пример — живые и умные двоечники. То есть бывает, что у ребенка в целом снижены когнитивные способности, учителя на это скидку не делают и лепят ему двойки, это одно. А вот остроумный балагур с двойками в дневнике, такой ребенок запросто может оказаться с диагнозом СДВГ. Что до меня, то все, что не требовало волевых усилий, давалось мне очень легко. Поэтому я в 7 лет спокойно мог прочитать за день 40 страниц каких-нибудь русских народных сказок а осилить условия задачи для первого класса не мог. При этом в той же литературе я был довольно избирателен и не читал ключевые романы школьной программы типа «Война и мир» или «Анна Каренина», просто потому что мне это было неинтересно. Зато братьев Карамазовых перечитывал четыре раза. И поди это учителям объясни. Тут мы подходим к важному моменту, который я хотел бы донести до родителей. Многие считают, что их ребенок с СДВГ какой-то абсолютно бестолковый. На деле же все часто совсем наоборот. У таких детей очень острая и быстрая реакция мозга, и если их энергию направить в нужное русло, если их чем-то по-настоящему увлечь, то они будут просиживать за этим занятием часы напролет и добиваться хороших результатов. А вот если такому ребенку что-то неинтересно, то да, пробиться к нему действительно практически невозможно. Так что, если хотите, чтобы ваш ребенок что-то сделал, придется придумать, как превратить обязаловку в то, о чем он даже мечтать не мог. Помните, как Том Сойер убедил соседских детей красить вместо него забор? Вот и вам нужно проявить похожую изобретательность. Скучное учебное задание ребенку с СДВГ выполнять неинтересно, особенно если надо. То ли дело, если решить эту задачу может лишь один из ста детей. Такой вызов он, скорее всего, охотно примет. Попробуйте. Необходимо отметить, что детям и взрослым с ДВГ сложно контролировать не только свое поведение, но и эмоции. То есть у них нарушена эмоциональная регуляция. В процессе регуляции эмоций происходит настройка наших эмоциональных реакций. Усиление, ослабление, поддержание на текущем уровне. Эти процессы могут проходить как автоматически, неосознанно, так и сознательно. Например, мы прилагаем усилия, чтобы совладать с волнением или гневом. Сладкая пытка. В 1970 году психолог Уолтер Мишель из Стэнфордского университета провел сладкий эксперимент — зефирный тест. Перед детьми 3-5 лет ставили поднос с зефиром, и экспериментатор говорил, «Если хочешь, можешь съесть одну зефирку». Но мне нужно отлучиться, и если ты потерпишь до моего возвращения, то получишь сразу две зефирки вместо одной. При этом в комнате не было никаких отвлекающих факторов. Ни игрушек, ни книг, ни даже картин. Очень тяжелые условия для проверки силы воли и самоконтроля, особенно когда тебе пять. Испытание длилось 15 минут. Около трети детей сразу же съели по зефирке. Еще одна треть сдались минут через пять-семь но около трети выдержали тяжелое испытание и получили обещанное. Однако самое интересное было впереди. Мишель с коллегами на протяжении многих лет осведомлялись о жизни испытуемых. В более поздних исследованиях ученые обнаружили, что у детей, которые были в состоянии дождаться обещанной награды, как правило, жизнь складывалась более благополучно. Они лучше развивались умственно и физически, были более организованными. Эти дети лучше сдали школьные экзамены, не проявляли асоциального поведения, у них не было проблем с наркотиками и алкоголем. Таким образом, ученые доказали, что благодаря способности отложить немедленное удовольствие у нас формируется сила воли и способность к регуляции поведения. В 2011 году выросших участников зефирного теста пригласили пройти томографическое исследование, которое показало, У тех, кто смог когда-то дождаться второй зефирки, была более высокая активность префронтальной коры, структуры, контролирующей поведение. Что это означает на практике? То, что если у ребенка хорошо развита регуляция поведения, то он, скорее всего, будет успешнее учиться, лучше вписываться в общество и, вероятно, достигнет больших успехов, когда вырастет. В 2012 году ученые из Ротчерстерского университета провели усложненный зефирный эксперимент. Они предварительно разделили детей на две группы. Испытуемым в первой группе сделали приятные подарки, а затем попросили немного подождать, пообещав подарить еще несколько подарков. Но обещания своего не выполнили. А вот во второй группе дети действительно получили обещанное дополнительное вознаграждение. Как и следовало ожидать, предварительная часть повлияла на результаты последующего зефирного эксперимента. Дети из первой группы гораздо чаще выбирались есть зефир сразу, а дети из второй, как правило, дожидались второй порции сладостей. И это вполне понятно. У испытуемых из первой группы уже был негативный опыт. Они знали, что доверять ученым не стоит, тогда как детей из второй группы исследователи не подводили. На этом история не закончилась. В 2018 году психолог Тайлер Уотс из Университета Нью-Йорка и его коллеги опровергли результаты самого первого зефирного эксперимента, проведенного в Стэнфорде. Оказалось, что все испытуемые ходили в один детский сад и принадлежали к одной социальной группе. Их родители, преподаватели университета, были людьми образованными и достаточно обеспеченными. У детей были все основания надеяться, что взрослые их не обманут а дома их в любом случае ждал бы десерт. Уоттс повторил эксперимент, но выбрал для него детей из семей с разным доходом, уровнем образования и социальным статусом родителей. Новый эксперимент дал очень интересные результаты. Дети из обеспеченных семей чаще откладывали удовольствие, тогда как малыши из семей с небольшим доходом съедали зефирку сразу, ведь если не съесть сладкое сейчас, потом его может и не быть. Таким образом, на выбор детей в большей степени влияли жизненные обстоятельства. Ребенку из обеспеченной семьи легче отложить вознаграждение. Его опыт показывает, что он в любом случае получит еще. Во взрослой жизни ему будет легче принимать ответственные и рискованные решения. Например, открывать собственный бизнес. А вот люди не слишком обеспеченные, не надеются на лучшее будущее, поэтому живут одним днем стремятся к стабильности и боятся рисковать. Как вы уже, наверное, догадались, дети со СДВГ не могут отложить удовольствие и съедают зефирку в первую же минуту. Из-за низкой способности к самоконтролю они предпочитают меньшее, но немедленное вознаграждение большему, но отсроченному. О том, к чему все это приводит, мы расскажем дальше.